Вознесение Господне празднуется в сороковой день после Пасхи, в четверг на шестой неделе после нее. Воскресший из Собою воскресивший все человечество из мертвых, Господь, Спаситель наш, некоторое время пребывал на земле, несколько раз являлся апостолом, наставляя их, как устроить церковь. Явившись им в сороковой день, Он преподал последнее наставление, повелел им не отлучаться из Иерусалима, пока не сойдет на них Дух Святый, а затем привел их на гору Елеонскую, благословил их и стал подниматься в воздух все выше и выше, и, наконец, скрылся в явившемся облаке. Апостолы долго смотрели на небо. Но вот явились ангелы и сказали что, восшедший на небо Иисус, опять придет на землю для всеобщего суда. Апостолы возвратились в Иерусалим. Тропарь. Вознесся и славит Христе Боже наш, Радость сотвори, и приучи ником, обетованием святого дома. Тут, Божий, Избавитель мира. По-русски «Ты вознёсся во славе Христе Божий наш, исполнив радостью учеников Своих через обещание им Духа Святого. Своим благословением уверил их и в том, что ты, Сын Божий, Избавитель мира». Читается Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 36 по 53, о явлении Иисуса Христа апостолом и о вознесении Его на небо.